Пока господин Роден с улицы Милье де Зурсен в Париже рассылал письма по всему свету, пока дочери генерала Симона, пойманные после бегства из гостиницы «Белый сокол», были посажены вместе с Дагобером в тюрьму в Лейпциге, в это самое время на другом конце света происходили сцены, затрагивающие интересы всех этих лиц. Сцены эти имели место на острове Ява, недалеко от города Батавии, где жил господин Жозуэ Ван Дель, один из корреспондентов Родена. Октябрь 1831 года подходил к концу. Это Ява. Великолепная страна. Великолепная и зловещая где под красивейшими цветами скрываются отвратительные гады, где самые чудесные плоды содержат в себе тонкий яд, где растут роскошнейшие деревья, тень которых убивает. Так мог бы сказать индийский принц Джальма, лишенный всех отцовских земель, когда приехал в Батавию. Покинув Индию, едва его выпустили из темниц. Он поселился на краю города, в доме у новой мечети но много времени проводил в одиночестве среди деревьев. Полдень. Почти смертельный час для тех, кто находится под жгучими лучами солнца, разливающего по темно-синей ямали небо волны ослепительного света. Фух, от них можно укрыться во жупе беседки из тростниковых циновок, возвышающиеся в голубоватой тени деревьев. блестящей как зеленый фарфор листвой. Но нигде нельзя укрыться от духоты. Беседка покрыта крышей из банановых листьев. Окно затянуто сеткой из растительных ниток для того, чтобы туда не влетали насекомые или не вползла змея. Рядом возвышается огромный остров засохшего дерева, вершина которого склонена над беседкой.